Так закончился девятый день. А ведь это не точно. Для Карпенко девятый день еще не кончился. Не спит он, обдумывает одно письмо. «Вот вы все спрашиваете, Лидия, когда я приеду. А я не имею возможности вам написать, потому что сам не знаю. Об этом бы лучше всего спросить нашего майора. То, что я до сих пор не приехал, в этом ведь не моя вина. И нет у меня никакой хитрой мысли, как вы пишете, а только одно желание – поскорее вас, наконец, увидеть. У нас сейчас ночь». Отбой, все спят. А я иду по темной улице к дому, где живет взводный. У меня в отделении ЧП. Доложить или нет? Откровенно говоря, с детства не привык я бедничать, Но ведь то было на гражданке. А здесь армия, здесь совсем другое дело. И из них нужно делать настоящих солдат. Вот, наверное, поэтому, Лидия, я и уверен в своем поступке. Ну вот и все. До свидания. Да, и не думайте, что я передумал к вам приехать. Просто я хочу, чтобы вы знали меня до конца, чтобы в дальнейшем не было недоразумений между мною и вами. До свидания, Лидия. До свидания. А вот и дом, где живет взводный. А вот и сам взводный, старший лейтенант Печников, занятый сейчас сугубо штатским делом. Товарищ старший лейтенант! Ш -ш -ш. Ребенок, спит. Я, наверное, не вовремя, товарищ старший лейтенант. О! Ну, конечно, не вовремя. Спать надо по ночам. Тут, понимаете, такое дело случилось. Я поэтому О -о -о, и пришел. О, не успел прийти, что-то уже случилось. Казарма на месте. Да казарма на месте. Ну и, слава богу, казарма на месте. Я вам должен доложить, что у меня в отделении... Слушай, сейчас мы с тобой будем чай пить. Вот. Да я не хочу чай. Ребенок спит. На, посмотри. Хлеб, масло, чай, сахар. В общем, будет как дома. Слушай, Карпенко... Отчего б тебе не остаться, а? На прапорщика, а? Не думал? Нет, не думал. А ты подумай. Прямой смысл. Ну вот, скажем, ты приедешь в свою эту... Как она? Малиновка, вишневка, как? Серебрянка. О, серебрянку. Ну и что? Как что? Я буду учиться. У нас там есть техникум гидромелиорации, Очень хорошая специальность, между да прочим. Да какая тебе еще специальность, пойми? Ты военный, а? Да какой я военный? Военный, военный. Люди ведь для армии часто рождаются. Служит, к примеру, какой-нибудь там подполковник. Это еще не значит, что он военный. Да-да, может у него так. Случайно, знаешь, получилось. И сам не родни считает до пенсии, ясно? А ты? Ты военный. Ну, а как там у тебя? Полухин? А что Полухин? Да что-то, откровенно говоря, он мне не нравится. Да ну, почему? Нет, нет. Он хороший, умный, думающий О, солдат. Он, видишь, как стал рассуждать. Хороший, умный, думающий. Правильно. С одной стороны, нам образованного подавай, да? А с другой, чтобы хлопот с ним поменьше. Сейчас ведь, брат, это не получается. Алгебрана ведь это мозги развивает. А служит как он? Кто? Ну, полухи А, полухи Да полухи он... нормально служит, хорошо. А этот... Волонец, Волонец, ну, Волонец нормально, служит, хорошо. Ага. Ну так что у тебя там во взводе произошло? А можно я не скажу то, что я хотел сказать, товарищ старший лейтенант? Ну давай, не говори. Я тогда пойду, пожалуй. А, а чайку? -то? Да нет, спасибо, я не хочу, спасибо. Ну и здесь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. И был день десятый. Ребята, посылка! あー. Мама нам посылку прислала! Качай, командира! Угощайтесь, ребята, закуривайте! Вот именно до армии я много чего не делал. Да, армия. Я не спал на двухэтажных кроватях и не вставал в 6 утра. А во сколько ж ты вставал? В 9. В 9? Ух ты! Смотри, барин какой! Где ж такая работа, чтобы в 9 часов вставать, а? Я после школы поступил сразу в бюро добрых услуг, ассистентом кинооператора. Мы там снимали свадьбы. Чего? Чего? Свадьбы? Снимали Какие молодоженов. Свадьбы? Кто, допустим, хочет запечатлеть этот прекрасный жизненный момент? Рации! Так вот ты у нас денежный человек. Слушай, так ты миллионер, да? Ну, сколько они тебя там кидали? Кто? Ну, люди, они же, когда женятся, денег не жалеют. Это потом начинают считать, высчитывать, экономить. Вы имеете в виду чаевые? Ну, да. да. Я их не брал из принципа. Чего-чего? Таксист, ты слышишь? А может, и ты не брал, а? А я брал из а. принципа. Выкал? А он брал, а? У тебя родители кто? Мама домохозяйка. А папа? Архитектор. О, -о, -о понятно. Чего он строит? Он не строит, он проектирует дачи. дачи. Себе-то спроектировал? А ты как думал? Да, у нас красивый дом на Истре. Далековато, правда. Зато природа. Ребята, а вы приезжайте. Вот закончим службу и приезжайте. Как приезжайте? Обыкновенно. Я вас приглашаю. Всех, что ли? А что особенного? У нас места хватит. Фу. Приедете ко мне, ребята. Ребята, Курбан, приедешь ко мне? Слушай, я к тебе всей семьей приеду. можно? А, а ты к нему все аулом приезжай. Вот тут-то батя обрадуется. Ребят, вы не смейтесь. У меня папа очень любит людей вместе собирать. Это ты брось смеяться. Почему? Да потому. Ну, он приедет, вот Бардуков к тебе. Приедет. Да приеду, приедешь, приеду. Приедешь, приедешь. <свят> вот вызовет он тебя по телефону, ты приедешь на своем такси вещи грузить. <свят> я же вас действительно приглашаю. Хоть через два года, хоть через три. У меня там удочки да есть. Брось ты, ну что ты несешь, взрослый человек, удочки у тебя есть. Ну на кой черт мы тебе нужны через два года, а ты нам? Отслужили, разбежались и забыли. Тоже мне приглашальщик. Да ты на той улице, где я живу, в жизни не был, понял? Сейчас, ребята, на часть ведет. Вот. Ну, разграй всё. Встать смирно, товарищ старший лейтенант. Вольно. Вольно. Командуйте сержант. Есть. Отделение Френгу, становись, ровнясь. Френа. Старший лейтенант Печников, став перед шеренгой новобранцев, вынул из кармана письмо и принялся читать с выражением: "А жизнь здесь сумасшедшая. Весь день на ногах. Не успел присесть, тебя уже сержант куда-то гонит. Это ваш огород, сержант Карпенко." Наверное, так специально задумано, чтобы у нас минуты свободной не было. А тут еще и ночью перестал спать. Все время сны снятся. Просыпаешься? Весь мокрый. Ну-с. Кто у нас тут весь мокрый? У кого слезы текут? Так, автор письма желает оставаться неизвестным. Ну что ж, не будем его выставлять на смех, проявим, как говорится, сочувствие, но скажем ему вот так, дорогой друг, что ж ты нас позоришь? Слезы, ведь у них текут. Тоже мне мужики, перепуганные родители, пересылают письма командованию, слезы у них, видите ли, текут. В общем так, на этом поставим точку. Сержант Карпенко. Я. У вас, кажется, объявление было. Так точно. Рядовой Конов. Я. Выйти из строя. Есть. Товарищи, рядом с нами служит рядовой Конов Юрий Алексеевич. Так вот, товарищи, сегодня рядовому Конову исполнилось 27 лет. На сегодня, Конов, вы свободны от всех занятий и работ. Товарищи, похлопаем, такая у нас традиция. Вы готовы к трёх занятиям. Ой, разойтись! Конов! Я! Останьтесь!